«Судя по всему...» — улыбнулся Гавин одними губами, будто сделал усилие над мышцами своего лица, не способного по доброй воле улыбнуться. «Нина изложила вам нашу просьбу». «Я не успела. Ты слишком рано пришел, Юрий», — сказала Островская, убирая с олба клок черной соломы. «Ну что же вы, товарищи!» — укоризненно произнес Гаван. «У революции каждая минута на счету». «А вы тут занимаетесь интеллигентскими разговорами!» «Я не совсем понимаю, о чем речь», — сказал Коля, сдерживая раздражение. Гаван уселся на стул и показал жестом на второй, но Коля не хотел садиться. «Скажите, молодой человек, — сказал Гаван, — вы любите сражаться на последней баррикаде? Или предпочитаете командовать эскадроном, который вот-вот займет эту баррикаду?» Островская, словно удовлетворенная тем, что Гаван взял разговор на себя, уселась за стол, достала помятый блокнот и принялась быстро писать. «Не пожимайте плечами», — сказал Гаван. «Не исключено, что сегодня для вас решающий в жизни момент. Надеюсь, вы знаете, как складывается военная обстановка?» «Приблизительно. Украина объявила о своем отделении от России на Дону, «Начинается реакционное восстание, которым руководят царские генералы, но в самой России, от Выборга до Владивостока, власть нашей партии уже утвердилась. Со дня на день начнет работу учредительное собрание, которое даст нам легитимное оправдание власти. За нами, товарищ Берестов, будущее». «Это ваше предположение». «Нет, Андрей» сказал Гаван добрым учительским голосом. «Это действительность. Мы объявили мир, и за нами идут солдаты. Мы отдали крестьянам землю. Чего вы еще хотите?» «Ну почему я вам понадобился?» «Потому что нашей России необходим Крым. Необходим как воздух. Нам нужен Черноморский флот, нам нужно море, нам нужны эти матросы. Мы не можем никому отдать Крым». «А на него сейчас претендует Украина, его объявили своей собственностью татары. Завтра его захотят захватить и сделать своим тылом Каледин и Корнилов, а мы его никому не отдадим». «Как вы это сделаете?» — искренне удивился Коля. «У вас же нет сил. Я знаю, матросы не поддержат большевиков». «Правильно!» — «Умница», — сказала Островская, подняв голову от блокнота, — «но не диалектик». «Еще летом в стране за большевиками шли лишь тысячи людей. Сейчас у нас миллионная поддержка. Завтра с нами будет вся Россия, потому что русские любят одно – силу», – твердо сказал Гаван. «Но именно ее у вас и нет, вы же не сможете прислать армию, ее не пропустят украинцы». «Мы сделаем свою армию здесь», – сказала Островская, – «и с вашей помощью, Андрей». «Я... я... я не состою в вашей партии». «А мы тебя и не зовем», — сказал Гаван. «Оставайся нашим беспартийным другом». «Почему я должен вступать в союз?» Островская громко рассмеялась. «Потому что мы победители». «Победители завтра», — сказал Гаван. «И мы даем тебе, лейтенант, одну ночь на размышление. «А я?» «А вы, Берестов, беспартийный молодой патриот, который нам нужен как попутчик, а завтра вы станете активным членом партии». «Почему именно я?» – спросил Коля. «Вы не один», – кратко ответил Гаван, и Коля понял, что он не назовет ни одного имени, и правильно. «Если я соглашусь на сотрудничество с большевиками, я тоже не хотел бы, чтобы мое доброе имя трепали на всех перекрестках». Если бы мы публиковали списки наших друзей, то вскоре бы их лишились. Большевики никогда не предают своих товарищей, и в этом сила нашей партии. Гавин говорил с легким латышским акцентом, но Коля, уловив акцент, все никак не мог понять, откуда этот человек родом. «Вы ничем не рискуете, Берестов», — сказал Островская, кончив писать и пряча блокнот в карман кожаной тужурки, взятой у шофера или самокатчика. «А приобретайте, по крайней мере, жизнь». «Идите и думайте», — сказал Гаван. <смех> Женщины бывают слишком категоричны. План, придуманный Гаваном и Островской, для исполнения которого требовался и Беккер, был авантюристичен и при нормальном порядке вещей не имел шансов на успех. Но Гаван полагал, что при беспорядке, господствующем в Крыму, когда наиболее мощные силы татарский Курултай, Севастопольский Центрофлот, Симферопольский Совет и Земство противостояли друг другу, и никто не мог взять власть, именно большевики смогут победить, потому что они практичнее прочих. Разработав план, Гаван стал торопить события, которые развивались следующим образом. 8 ноября заседал Центрофлот. Реальная власть в Севастополе. Эсеры и меньшевики насчитывали в нем в купе 49 человек, а большевики, временно объединившиеся с украинскими националистами 39. Еще человек 10 представляли беспартийную часть флота. Собственно, большевиков было чуть более 10. На этом заседании обсуждались проблемы с экспедиционными силами. На двух образовавшихся театрах военных действий, требовались Черноморские моряки. Их просили украинцы в Киеве, чтобы защитить Раду от контрреволюции. Их просили большевики в Ростове и Нахичеване, где разгорался мятеж во главе с генералом Калединым. Идея с посылкой отрядов была подхвачена по разным причинам, почти всеми членами Центрофлота. Для большевиков эта экспедиция была первым шагом к захвату власти и ликвидации этого самого Центрофлота. Для врагов Гавана и даже для нейтралов заинтересованных в спокойствии она казалась замечательным поводом удалить из севастополя наиболее шумных моряков в надежде на то что они сложат головы на дону так что центрофлот дружно проголосовал за обе экспедиции и даже согласился выделить отряду идущему на ростов два тральщика и два миноносца в отряд вошли некоторые большевики но не была закрыта дорогой для буйных головушек не подвластных никакой партийной дисциплине До конца ноября отряд спорадически сражался то с юнкерами, то с казаками, и преимущество было на стороне моряков, которые обладали мобильным тылом, тральщиками и миноносцами, и были куда лучше, чем их противник вооружены. Об этом можно судить по телеграммам, получаемым Центрофлотом. В ночь на 28 ноября станция Нахичевань захвачена нашими войсками. Юнкера отступают по направлению к Новочеркасску. Утром юнкера выбиты со станции Ростов. Казаки сдались. Генерал Потоцкий со штабом арестован. Днем юнкера с Калединым повели наступление на линию Нахичевань. Идет непрерывная перестрелка. Черноморская флотилия подбила несколько орудий. 29 ноября. Город Ростов и станция в наших руках. В Новочеркасск Прибывают юнкера и кадеты, целый день проходил бой. В подкрепление из Севастополя в Ростов был послан дивизион миноносцев, который заодно провел рейд по портам Азовского моря, находившимся в руках Украинской Рады, и там славно побезобразничал. Возмущенная Рада запретила матросам-украинцам в составе экспедиции на Дон воевать с казаками, союз с большевиками распался. Экспедиционный отряд вернулся в Севастополь 12 декабря, привозя убитых и раненых, овеянный боевыми воспоминаниями и пропахший порохом. За месяц матросы сплотились в боевую часть, которая не намеревалась рассредоточиваться по кубрикам, а желала и далее править кровавый бал, как то ей отлично удавалось в Ростове и на пути домой. Главными врагами матросов были Каледин и Юнкера. И, естественно, как бы ни старался Центрофлот сохранить в Севастополе внутренний мир, вкусивший крови отряд был смертельной опасностью для мира в Севастополе. И это радовало Гавана. В отряде побывали Островская, Гаван и другие большевики. Они жаловались на буржуйские порядки, заведенные в Севастополе, на предательство Центрофлота, на то, что офицеры готовят заговор против революции, Эти слова находили горячий отклик в матросских сердцах.